и на коленах со всем народом молил Бога о спасении христиан. Едва умолкла пальба, он поднял чудотворные иконы, и, несмотря на нестерпимый зной пожара и нападающие бревна, совсем бывшим при нем духовенством, сопровождаемый народом, обошел снутри крепость при молебном пении. К вечеру бурю утихла и ветер обратился в противную сторону. Настала ночь ужасная для жителей. Казань, обращенная в груды горящих углей, дымила сердело во мраке. Никто не спал. С рассветом жители спешили взойти на крепостные стены и устремили взоры в ту сторону, откуда ожидали нового приступа. Но вместо пугачевских полчищ С изумлением увидели гусаров Михельсона, скачущих в город с офицером, посланным от него к губернатору. Никто не знал, что уже накануне Михельсон в семи верстах от города имел жаркое дело с Пугачевым и что мятежники отступили в беспорядки